Кира Рамис. Академия магии. Или я люблю зельеварение Глава 1 Счастье на час. Поздним вечером на улице разыгралась непогода. Гроза бушевала в небесах, а сильный дождь барабанил в маленькое полуподвальное окно лаборатории. «Лоренция, подожди выливать! Вдруг это какая-то шутка!» Цветочек бегал кругами по полу, заламывая руки листья вверх к лепесткам на голове. На столе лежала записка с жуткими для меня словами. «За вами идут люди в форме, скорее уничтожьте зелья!» С уважением, Г.Г.Р. «За те дни, что я знаю господина Гаспаро, он ни разу не шутил. Цветик!» Я с жалостью смотрела на бутылек, из которого в раковину вытекала сиреневая жидкость. «Счастье на час!» Я откупорила следующий пузырёк. «Смелость на день!» Ещё один последовал в раковину. «Тишина на сутки!» Цветочек заткнул листьями себе рот. «Ты почти три дня делала его! Лоренция, давай хоть что-то спрячем в подвале! Милая!» Застонал живой цветок, видя, как следующее зелье постигло участь предыдущих. «Будет обыск, и они станут уликами!» Я отрицательно покачала головой, «Беря следующий». Когда на рабочем столе оставалось пять пузырьков с зельями, в дверь постучали. Мы оба замерли. Я с занесенной над раковиной склянкой, а Цветик с заломленными вверх руками листьями. «Вот и все. Не успели», — прошептала я и быстро скинула оставшиеся пузырьки в раковину, прикрыв все большой железной тарелкой. Стук раздался вновь. Взъерошив волосы на голове, Как будто спала. Зевая, я распахнула входную дверь и на мгновение замерла от страха. В дверном проеме стояла высокая мужская фигура. Плащ от дождя не сильно спасал. Вода ручьями стекала по нему. Несколько брызг попало мне на ноги. Резко очнувшись, я с силой сжала ручку. «Долго мы будем стоять в дверях?» Я узнала хрипловатый голос, Да и яркая вспышка молнии дала разглядеть то, что отдалённо напоминало лицо. «Заходите, господин Гаспар!» Пришлось отпрыгнуть в сторону, потому что мужчина, сделав шаг вперёд, разбрызгал вокруг себя воду. Не церемонясь и не спрашивая моего разрешения, неожиданный гость скинул на пол мокрый плащ. «Лора, скажите, что вы не успели вылить мой заказ!» Хрипло произнёс тот, направляясь в мою лабораторию. «Нет, Но приди вы на минуту позже, и я...» «Вот они». Мужчина быстро схватил три пузырька со стола и спрятал их в потайном кармане пиджака. Его было можно понять, ведь кроме меня в этом городе мало кто мог помочь бедолаге. Он когда-то был ранен. Подозреваю, что в какой-то момент мужчина служил у разлома. И не просто ранен. А то, что в него прилетело, вплелось не только в магические каналы тела, но и в жизненные потоки. А это плохо, очень плохо. Лекари охали и надеялись, что пройдет само собой. Маги Зельевары разводили руками, а ему приходилось носить качественную маску-иллюзию, можно сказать, паразита, тянувшего из мага жизненные соки. Всё тело мужчины покрывали ужасные красновато-зеленые бородавки, а небольшой горб делал его сутулым. Мясистый нос крючком, На ладонях тонкая кожа в зелёных пятнах. И лишь яркие зелёные глаза, излучающие жизнь, выдавали его возраст. Он не был стариком. Думаю, ему от силы лет 25-27. Возможно, его хотели превратить в жабу. Да что-то пошло не так. А вот я могла помочь. Потому что я не просто зельевар, а экспериментатор, видящий проблему от которой страдает человек или маг. Хотя чего я там могла? До конца и мне все еще не удавалось разобраться с проблемой. Нашла рецепты в записях моего дедушки и чуть-чуть усовершенствовала. Сейчас господин Гаспар мог принимать свой истинный облик меньше, чем на сутки. Устойчивое действие я могла гарантировать на 12 часов и полностью проходящее через сутки». В оставшиеся 12 часов внезапно могла выскочить на лице бородавка или руки покрыться пятнами. А вот через сутки опять нужно принимать зелье. «Лорентия, кто-то из твоих постоянных покупателей за деньги сдал тебя». Уродливое лицо мага погрустнело. «В стране вновь чистка. Магические гильдии недовольны, что их заработок падает от подпольных лабораторий» так пусть меня берут в гильдию. Я не смогла скрыть негодование в своих словах. Это невозможно, милая. Какой добрый и заботливый этот господин Гаспар. Мужланы не дают современным девушкам, закончившим академию с отличием, хочу заметить. Заниматься тем, чем они хотят. Цветочек, негодуя, выкинул вперед тонкую лиану и, подтянувшись, оказался на столешнице. Цветик! «Я закончила факультет разнообразия флоры и фауны. И максимум, что мне разрешено, — это официально работать помощником Зельевара, приносить цветочки и мох или в академии преподавать студентам этот предмет». «Точно!» — неожиданно воскликнул с улыбкой Гаспар. «Есть еще один способ избежать наказания — выйти замуж за мага с лицензией». Яркие зеленые глаза смотрели на меня, не моргая. «Госпожа Лоренсия Госсамер, выходите за меня замуж, и я сейчас же спрячу вас в своем доме». Мой рот медленно открылся. Настолько я была удивлена и ошарашена. Понимая, что господин Гаспар это делает не для меня, а для себя, я улыбнулась. «Конечно, если меня посадят, то к твоему будет варить такое редчайшее зелье, требующее неимоверных усилий» и не только магических, но и физически, и умственных. Одна лишняя капля, и внешность зеленоглазого мужчины станет не прекрасной на 12 часов, а еще более ужасной. Господин Гаспар, я вылила все зелье, поэтому меня не за что задерживать, и... Посмотрев, в зеленые глаза прошептала. Я вас не люблю. Хорошо, я понимаю. Его кулаки с силой сжались. Слова давались ему с трудом. «Есть свидетели, которые скажут против вас веское слово на камне правды». В дверь вновь постучали, но уже громко и требовательно. «Госпожа Лоренция Госсамер, именем закона немедленно откройте дверь, как смогу помогу Лоренция», — быстро прошептал маг. «У меня есть близкий друг, с войны дружим. У него хватит сил вас вытащить». Дверь затрещала под напором стражей, и я поспешила распахнуть ее.